Глава двадцать первая. Княжна торопилась за низкорослым пареньком, но старалась держаться от него в отдалении. Тот неторопливо прошел вдоль аптечного ряда, свернул в сладкие ряды, остановился у лотка с леденцами. Долго и придирчиво выбирал леденец и купил в итоге малинового петушка, расплатившись с торговцем пучком травы из корзины. Нежданная отчетливо видела, как леденец в руках странного человечка раздвоился. Один он сунул за пазуху, второй, сняв пылинки с липкой поверхности, отправил за щеку. Так, припевая и пританцовывая, глазея по сторонам, весьма довольный собой, он нес пустую корзину с ярмарки. Дойдя до последнего ряда, огляделся, будто почувствовав пристальный взгляд княжны или услышав ее шаги. Девушка едва успела отвернуться к лотку с лентами, схватила первую попавшуюся. «Желаете купить?» Спросила молодая турчанка в красивой золотисто-красной чадре. Княжна рассеянно кивнула, вложила в ладонь торговки монету и убрала ленту в лакомник. Взглядом она уже искала паренька, но не находила его. Сердце упало, забилось горлицей у горла. Паренька нигде не было видно. «Ну как же так?» — простонала. Она выскочила к последним ярмарочным рядам, где они почти смыкались с раскинутыми приезжими купцами-шатрами. Яркое солнце на пологе особые колья с двойными зазубринами. На пеньке присели две девчонки лаками с леденцами. Нескладного мужичка с его нелепой шляпой нигде не было видно. И тут заметила ее, его нелепую шапку. Та мелькнула уже у опушки леса. Как человек так быстро добрался до леса, она не знала, но бросилась за ним, надеясь только на то, что тот не торопится. она Услышала окрик звонку и едва не закричала от раздражения и досады. Резко обернулась. Юноша направился к ней, улыбаясь широко и белозуба. «Я уже думал, ты домой ушла». «Собиралась. Гостей много, устала я». Девушка лихорадочно соображала. Схватившись за лакомник, потянула за уголок минуту назад купленную ленту. «Вот, только подружке ленту отдам и пойду». Званка воодушевился. «Ну так пошли вместе». «Чей вдвоем веселей будет?» Девушка покраснела. «Не стоит. В девичьи дела парню не след лезть. Неужто и о том тебе не говорили?» Она лукаво прищурилась, настолько безмятежно насколько могла, понимая, что может упустить человечка. Княжич смутился. «Ну, князь велел присматривать за тобой». «А ты и присматривай», — нежданно с готовностью кивнула. «Ты и тут подожди, а я быстро. Ленту только отнесу и вернусь». И, не дожидаясь согласия княжича, прерывая споры, развернулась и помчалась к опушке, к тому самому месту, где в последний раз мелькнула неказистая шапка паренька. Она бежала, обходя прохожих, сталкиваясь с ними, не заботясь о том, как выглядит со стороны, бежала стремглав, не отпуская взглядом заветный поворот. Оставив за плечами ярмарочные ряды и толчую гуляющих горожан и гостей Аркаима, девушка ворвалась в лес. Узкая тропинка, покрытая прошлогодней листвой, огибала старую ель, уводила круто вправо, к оврагу. За ним, княжна знала это отлично, ничего не было, никаких поселений или домов. Пустошь, которую старались избегать люди. Поговаривали, там обитало лихо, а выло по ночам, зазывая мар кладбищенских на ужин. Скользнув к старому дереву, нежданно присела под разлапистыми ветками. Человечек преспокойно сидел на пеньке и доедал свой леденец. Он то и дело поглядывал на солнце, будто надеялся не упустить момент или поджидал кого. Последняя мысль пришла в голову Неждана внезапно и слишком поздно. За спиной щелкнула, ломаясь ветка, прошелестела листва. И в тот же момент ветка еле приподнялась, а в укрытии Неждана заглянул незнакомец. Княжна отметила длинную челку, выбившуюся из-под капюшона, и колкий и ледяной взгляд. «Это кто тут у нас?» — спросил едко. «Малюта, ты по что ж не смотришь? Что у тебя тут под елкой вместо гриба девица выросла?» Паренек выронил свой леденец в траву, подошел ближе. Он выглядел виновато и растерянно. «А я что, я на пеньке? Я тебя, хозяин, поджидаю. По сторонам да под елками не шастаю. Может, она прежде меня тут оказалась?» Он с надеждой посмотрел на девушку. Та хотела было кивнуть, но незнакомец с ледяным взглядом опередил ее. «Да видел я, как она за тобой от самой ярмарки бежала, только пятки сверкали». Он прищурился, посмотрел с холодным интересом. Спросил сурово, что хотела от моего домового человека. Нежданно вздрогнула, оробела. К такому повороту она никак не была готова, да и речи не успела заготовить. А незнакомец нависал над ней коршуном, жалил взглядом, будто овод. Оттого отвела взгляд. «Коли взгляд прячешь, значит, недоброе задумала», — протянул незнакомец, скользя по ней взглядом. «Ничего не задумала. По делу я шла». Не придумав ничего лучше, княжна решила говорить правду. Выбравшись из-под дерева, она оправила платье, отряхнула прилипшие к подолу сухие еловые иголки. Незнакомец, опустив наконец ветку, та тяжело ударила девушку по спине, окатила сухими и колкими иголками, отошел и устроился на пеньке, который только что занимал малюта. Девушке, как и смешному пареньку с таким странным именем, пришлось стоять перед ним, будто перед старшим. Нежданно закусила губу, едва терпела подобное унижение. Но и ножкой не топнешь, иначе незнакомец точно откажет в помощи. А старуха, понятно, к нему отправила. Про него говорила, когда обещала помочь. Его слуга назвал хозяином. «Ну, неужто язык проглотила?» Незнакомец, не мигая, смотрел на нее. Под пронизывающим взглядом было холодно, как на студеном ветру. Девушка вздохнула, посмотрела на паренька. Тот держался в сторонке, не слишком подходя к хозяину, но и на сторону нежданно не становясь. «Хитрый» подумала девушка и перевела взгляд на незнакомца. Кем бы он ни был, он был молод, хоть и старше ее. Одет добротно, кафтан новый, крепкие сапоги с узорными бляшками, темный капюшон сбился и соскользнул на плечи, оголив голову со светлыми волосами. Но, в отличие от нее или того же Званку, он имел обветренное, опаленное солнцем лицо, отчего глаза его казались совсем светлыми, будто даже прозрачными, диковинными. Оттого и неуютно так было, когда смотрел. Я ходила в ряды тайные. Там старуха мне его показала. Княжна кивнула на малюту. Велела за ним следовать, будто он с моим горем поможет. И смолкла. Незнакомец перевел недоумевающий взгляд на слугу, тот пожал плечами и скривился, мол, не знаю. Я правду говорю. На всякий случай, отметила неждана Чуть громче, чем следовало. Получилось, будто ее уже кто-то обвинил во лжи, а она принялась оправдываться. Покраснев, девушка закусила губу. «Яснее не стало», — снова протянул незнакомец. «Что за старуха? Что за дело у тебя к ней?» «Да не было никакого дела именно к ней. Я прошлой ночью пришла в тайные ряды до серебряной звезды. Спросила о снадобье. Отозвалась только она, ну и... Что за снадобье?» — спросил незнакомец. Хотя по тону девушка поняла, что он заранее знает ответ. Руки опустились плетьми, взгляд вперился в землю. Как ей рассказать о своей тайне? Можно ли доверять человеку, даже имя которого тебе неизвестно? Между тем, ему наскучило ждать ответа, он решительно встал. «Ну, будет. Вижу, нечего тебе мне сказать. Не волить не стану». Он оправил кафтан, подтянул пояс и, забросив за плечи котомку, которую нежданно прежде не заметила, Махнул своему слуге, приказав следовать за собой. «Стой!» нежданно шагнула вперед, схватила его за рукав, повиснув на локте молодого мужчины тряпичной куклой. Незнакомец полоснул взглядом так, что девушка отпрянула, будто кипятком ошпаренная. Спрятала руки за спиной. «Я скажу». Он, не разворачиваясь к ней, тихо отозвался. «Ну говори». И замер. Он больше не садился, ждал не сводя с девушки холодного и строгого взгляда. Сразу дал понять, больше ждать не станет. И княжна решилась, выпалила на одном дыхании. И про больную мать, и про снадобье, и про совет старухи из тайных рядов, и про то, что она заплатит за помощь. Об этом сказала отдельно. и Единственное, что она утаила, это свой княжеский титул. А выпалила и только потом посмотрела на незнакомца. Тот перевел настороженный взгляд на малюту, пожал плечами. «Не знаю, что имела в виду та старуха, но у меня нет ничего, что могло бы тебе помочь. Она ошиблась. А на будущее учти. Постерегись покупать советы у мар кладбищенских. Добра в том мало». Нежданно задохнулась. «Кладбищенская мара. Так вот, кто была эта старуха, появившаяся из темноты?» В ужасе прикрыла рот ладонью. «Но как же...» Незнакомец уже отошел по тропинке. Услышав голос княжны, обернулся резко, рявкнул так, что та присела, хоть была и не из пугливых. «Прочь иди!» Широко размахивая руками, он стремительно зашагал дальше по тропинке. Паренек, виновато улыбнувшись девушке, прошмыгнул за ним. Ветер донес до нее обрывок его речи. «Что ты, хозяин, девчушку совсем напугал? Она же...» что она же нежданно не услышала. И шаги, и голоса путников мгновенно стихли, будто растаяли в один миг. Очнувшись, княжна бросилась за ними следом, но за поворотом обнаружила только дымящееся кольцо вокруг плоского, как коровья лепешко камня. Присев на корточки девушка дотронулась до него. Он оказался горячим. «Как странно!» — прошептала. Запомнив место, она неторопливо направилась в сторону дома, уже на крыльце вспомнив, что сговорилась встретиться со звонку. «Не растает», — подумала с тоской. На душе было гадко, противно. Видеть никого не хотелось, говорить тем более. Поднявшись наверх, княжна вызвала Лесю. Та помогла ей раздеться, умыться и уложила в постель, приговаривая. «Утомилась, княжна милая, отдохни». Неждана отвернулась к стене, свернулась к калачикам и не ответила. Она слышала, как служанка прибирала ее вещи, как собрала перепачканные травой и пылью сапожки и вынесла из комнаты, почистить. Княжна не повернулась и тогда, когда в светелку, постучав, заглянул отец, позвал тихо с порога. Она не повела плечом и для верности прикрыла глаза, надеясь, что ее оставят в покое. И вот, тихонько притворив за собой дверь, отец вышел, оставив в лесе распоряжение сторожить дочь и, если та захворала, его будить. Все это происходило где-то далеко, будто не с ней. Проваливаясь в тяжелый беспокойный сон, княжна все еще чувствовала на себе тяжелый и колкий взгляд незнакомца. Еще слышала отголоски его речи, которые постепенно смешивались с шумом травы и опустившийся на теремной дворец ночью